Часть первая. Дороги долго. Глава 1 Над городом Агаром в ночном небе тускло замерцал небесный странник. Словно вынурнула из черной воды осенняя сонная рыбина. Появление этой звезды означало, что пошел уже четвертый час по полуночи. Но город не спал. В окнах многих домов плясали желтые огоньки светильников. Валил душный пар из этих окон – и разлапистые тени скользили по мостовой, и был слышен глухой стук глиняных кружек, топот обутых в тяжелые сапоги ног, скрип и скрежет передвигаемой мебели. И еще нестройное пение неслось из открытых освещенных окон, и грубый, грохочущий хохот, и низкое булькание пьяного разговора. Те жители Агара, кого миновала участь принимать в своих домах ратников королевского войска, притихли за плотно закрытыми ставнями. «Ну и дыра!» – хрипло проворчал Зой, левой рукой неловко кутаясь в плащ. Правой он придерживал на плече тяжелое копье. «Хуже всякой деревни, клянусь, светоносным!» Второй караульный Эли, тучный мужчина с жесткой, словно звериная шерсть бородой, шел молча. Только изредка постукивал кулаком по своей керасе, надетой поверх теплой меховой куртки. Пытался отогреть пальцы в прохудившейся рукавице. «Еще холоди на это!» – продолжал ворчать Зой. «Сдохнуть можно! Эх!» Порыв промозглого ветра, хлестнувший из очередного переулка, швырнул в лице караульным пригоршню снежной крупы. Зой витиевато выругался. Ли молча отер бороду. Они заступили в караул два часа назад и смениться должны были только утром. Зой перед выходом славно угостился яблочным самогоном из бочки, которую приволокли с ближайшего кабачка его товарищи по оружию. А так как охотников до дармового угощения оказалось предостаточно, задержавшемуся у оружейного обоза Ли досталось только пара стаканчиков. Приятного опьянения хватило ему лишь на проход до первого переулка. Потом тепло в груди угасло, в голове заколыхалась хмурая муть, а руки и ноги от холода утратили привычную подвижность. Казалось, еще немного, и суставы начнут скрипеть, словно промерзшие насквозь древесные ветви. Свернув переулок, Зой потянул носом стылый воздух и задрал голову. На крыше низкого одноэтажного дома, мимо которого проходили караульные, точно громадное каменное изваяние, неподвижно возвышался черный силуэт с мрадокрыла. Ратники, не сговариваясь, тут же сбавили ход, стараясь ступать потише. Но крылатый демон услышал человеческие шаги. Чудовищный металлически поблескивающий клюв приоткрылся с ракочущим клёкотом. В верхней части косматой башки вспыхнул огненный глаз. Демон пошевелился, скрипнув когтями по черепице, и, словно потягиваясь, взмахнул перепончатыми крыльями, на мгновение заслонив от идущих половину неба. Невероятное, несравнимое ни с чем вонь накрыла ратников. Но еще раньше того, караульные со всех ног прыснули вдоль по переулку. «Как в огребную яму окунулся!» – прохрипел Зой, вытирая обильно заслезившиеся глаза, когда вновь перешли на шаг. Ли и на этот раз ничего не ответил. После пробежки он кряхтел и встряхивал головой, словно выбравшаяся из лохани с водой толстая крыса. «Ну и силище у этих демонов», — продолжал развивать свою мысль Зой. «Две таких твари свободно могут сотню ратников разогнать. Ни стрелы, ни болты арбалетные их не берут». Из окна на другой стороне улочки высунулся голый по пояс парень с кружками в обеих руках. И с совершенно звериным рыком изверг из разъявленной пасти тугую струю буро-зеленой субстанции. «Ишь ты!» Восхищенно проговорил Зой. Ли, тоже обернувшись на парня в окне, завистливо вздохнул. «Отдыхают ведь люди», — произнес Зой, «как и полагается после долгого перехода. А тут, изволь мерзнуть, я б сейчас еще стаканчик-другой опрокинул, да и храпануть завалился». «Служба есть служба», — прогудел необычайно густым басом Ли. «Раз надо, значит надо, ежели сказано, следует выполнять!» Отличительной особенностью королевского гвардейского копейщика Ли было то, что он никогда не позволял себе о чем-либо рассуждать и в чем бы то ни было сомневаться. Он неизменно изрекал только непреложные и общеизвестные истины, поэтому разговаривать с ним было все равно, что удить рыбу без наживки. Вроде бы дело и делается, но ни к какому результату не ведет. Но Зой сейчас был рад и такому собеседнику. Слухи ходят, что мятежный рыцарь силу великую собирает, чтобы его величество Константина Великого с престола спихнуть. Да только разве его кто-нибудь может одолеть? Неделя, другая и от сыра Эрла лишь мокрое место останется. А вот дальше? Кто говорит, до туманных болот два месяца идти – а кто говорит, и все полгода. Получается, где-то год нам дороги сапогами пинать. Эту зиму, потом весну, потом лето, потом осень. Долгонька. «Тебе-то хорошо, ты бессемейный», — вздохнул Зой. «Вернешься из похода, кучу серебра получишь. Можно и со службы уходить и жить в свое удовольствие. А я? Пятеро спиногрызов у меня». «Мысли мои ли дело? Домой приду, там шестой дожидается. Вот и прокорми их!» Некоторое время они молчали, шагая посередине улочки. «А вот его величество, я слыхал, вовсе человечьей еды не ест!» — заговорил в полголоса Зой. И страх варит зелья и этим питается. А травы те собирает в темном мире. Оттого его магия и могущественнее, чем магия всех чародеев». «Шести королевств вместе взятых». Впереди послышалось нестройное, звонкое клацанье. Будто целый отряд ратников разнобой бил остриями мечей в булыжнике мостовой. «Шестиноги!» – остановившись, произнес Зой. «Прямо на нас ведут!» «Да ты не бойся, говорю!» – сказал он, сам едва сдерживая дрожь. «Нас-то демоны нипочем не тронут, но все равно...» Лучше затаиться где-нибудь, а то затопчут не ровен час. Лишний раз-то лучше на пути не попадаться им. Зой гляделся по сторонам. «А вон она!» — воскликнул он, указывая свободной рукой нависевшую на одной петле дверь. Над дверью помещалась тускло освещенная догорающими факелами вывеска с грубым изображением лошади. Никак трактир», — сообразил Зой. «Глянь-ка на дверь». «Наверняка парни уже это место навещали, а трактирщик, видно, решил как раз в это время заведение свое закрыть. Вот теперь пусть на новую дверь раскошеливается». Подданный Гейлон обязаны кормить и поить своих защитников», – наставительно заметил Ли. Караульные поспешно вбежали в трактир и застыли в проходе, наблюдая. Впереди процессии следовал заклинатель. Маг в длинном сером балахоне и высоком остроконечном колпаке, расписанном диковинными знаками. Поверх балахона маг был облачен в броню из человеческих костей, скрепленных между собой таким образом, что сохранялся рисунок скелета. При взгляде на одетого в такую броню создавалось впечатление, будто человека вывернули наизнанку. Радники знали, что сухо побрякивавшая костяная броня Хоть и не могла, конечно, уберечь от меча или стрелы, зато не позволяла демонам навести заклинателям какой-либо вред. На длинной цепи, звенья которой светились в раскрашенной факельным пламенем полутьме белым призрачным сиянием, маг вел странное и страшное создание. Шестенок размерами превышал раскормленного буйвола. Наползающие друг на друга багрово-черные пластины, Надежно защищали его округлое продолговатое тулово, которое, покачивая, занесли по земле три пары длинных конечностей, оканчивавшихся острыми, изогнутыми клинками, похожими на лезвие крестьянской косы. Клинки эти были на вид тонкие, но так крепкие и остры, что шестенок при ходьбе раскалывал ими камни мостовой. Монументальное тулово венчало неожиданно крохотная голова – состоявшая из одной только узкой, словно щучьей пасти. Свисавшие межкривых зубов длинные нетеобразные щупальца волочились по земле, оставляя на камнях полосы жирной бесцветной слизи. Зой или, завидев тварь на расстоянии всего двух трех шагов, непроизвольно попятились внутрь помещения. Караульные прекрасно помнили, как в самом, еще в начале похода, в первый же день Громило мечник-бык, проигнорировав приказ не нарушать строя, улучил момент, когда капитан его отряда смотрел в другую сторону и шмыгнул в придорожные кустики. Быка понять было можно. Сожрав в Дорбионском трактире что-то не то, он полдня мучился несварением желудка и, упершись в дилемму «навалить в штаны или нарушить приказ», выбрал второе. Один из заклинателей, ведших следом за отрядом шестиногов, Лениво колыхнул заговоренной цепью, прикрепленной к конечности одного демона. Шестенок, не останавливаясь, повернул пасть в сторону кустиков, за которыми присел несчастный мечник. Из пасти выстрелили щупальца и, опутав здоровяка, подняли его и спустя мгновение с громким хлюпанием втянули в узкую пасть. Если кто-то из королевских гвардейцев и помышлял ранее о том, чтобы по дороге самовольно оставить войско, то после этого случая запрятал свое желание куда подальше. Что уж говорить об ополченцах, мужиках из Дорбиона и окрестных городков и деревень. Они не то что бежать, дохнуть лишний раз боялись. Мимо трактира один за другим прошли пятеро заклинателей. Каждый из них вел на цепях по пять демонов когда звон костяных клинков о камне утих, караульные переглянулись и одновременно выдохнули. «Велика сила его величества, если он таких чудовищ свое воинство привлек! Да славится его имя во веки веков!» Осипшим голосом проговорил Зой, и сдвинув на затылок свой остроконечный шлем, чтобы вытереть с лба холодный пот. Ли молча кивнул. Он снова тяжело дышал, будто ему пришлось пробежать сотню шагов с тяжелым копьем на плече. Караульные не спешили покидать трактир. Промозглый холод и хлесткие пощечины, смешанного со снежной крупой ветра, ждали их на улице. Лия гляделся по сторонам и сообщил. «Добрая выпивка в холодную пору согревает получше медвежьи шубы». «Золотые слова», — согласился Зой, — который, видимо, на время забыл, где они, собственно, находятся.